Глава восемнадцатая И тут с ними возникала проблема. Если перчатки будут только на мне, то это будет подозрительно. А вдруг король догадался, что я среди участниц? Нет, точно нет. Иначе бы меня давно исключили, казнили. Так, не об этом сейчас. Ведь если я буду в платье без рукавов, то будет заметна моя метка. И главное, что погода-то теплеет. Уже многие потихоньку переходили на более открытые платья. Только я одна такая. Но выбора у меня особо не было, а время близилось к балу. Я уже сшила для себя перчатки белого цвета. Другие девушки тоже догадались насчет того, что нужно было заставить служанок убираться. Да, не все и не сразу, но в итоге дошло до каждой. А кто-то и вовсе подслушал. Но порой я видела, как носятся участницы по замку и пытаются найти служанок, которые сошьют им платье. Мы же хранили со Светой нашу общую маленькую тайну. Помимо тайны с платьем, я старалась наблюдать за другими. Ну как наблюдать? Я слышала, когда каждая выходила из покоев. Кто с кем общался, кто с кем дружил. Но ничего такого, что относилось бы к клану «Черной молнии», я не заметила. «Нельзя им рассказывать», — сказала Света. Они и так догадаются. Я пожимала плечами. Тем более вряд ли пойдут все голыми на бал. Ну и что? Хотя, с другой стороны, они сами пошьют. Просто... Она закусила губу. Я ощутила, что Света хотела что-то сказать, но не могла. Что просто. Прищурилась я. Я сказала девочкам, что мы пошили уже платье, а потом я услышала, что их хотят испортить совсем случайно. Я закатила глаза. Мы просто когда гуляли в саду, ты отошла, а ко мне подошла одна... Это... Как её там? Фиола. Точно. Она начала расспрашивать что да как. Даже показала исколотые пальцы об иголке. А ты ей что? «Прищурилась я. Ну-ну. Магичка не зарастила магией сколотые пальцы? Подозрительно. Сказала, что она должна у тебя спросить, как мы так быстро сделали платье, а потом она, видимо, пошла к другим девушкам. Я даже удивилась, как Света так умудрилась. Мы же постоянно вместе. Тут разве что я в уборную успевала отойти без нее. Только в этот момент к ней могли участницы другие подойти». Но все равно не верилось, что другие девушки не догадались насчет свойств такой ткани. «Ты же не сказала?» — спросила я. «Нет, конечно». «Ну ладно», — протянула я. «Пошли, сошьем тебе перчатки». «Но я же не умею». «Я умею», — подмигнула ей. Мы зашли в мои покои, где я взяла остатки белой ткани. Решила больше не скрываться, а потому направилась в сад, захватив свету и принадлежности для шитья. Мы направились в сад. «Вот, смотри, мы наше платье показали распорядителю», — предложила я. «А он нам сказал, что к ним надо сшить перчатки. Ведь так? Платье, считай, просто так, а перчатки нужны, и их нужно сшить». «Точно», — прошептала Света, следуя за мной. Сад предстал перед нами со своей зеленью. «Да и тем более, как молодым девушкам на балу без перчаток?» — рассуждала я, повышая голос. «Ты представляешь, сколько там народу будет?» Тот и другой начнет приглашать на танец, а перчатки какая-никакая защита от всякого. К тому же кожа сохранится дольше. Почему ты считаешь, что перчатки обязательно нужны? Спросила меня Света. Можно и заклинанием все поправить. Я демонстративно огляделась по сторонам, проверяя, не подслушивает ли нас кто. За густами я четко увидела притаившуюся фиолу. Тогда я наклонилась к Свете и громко зашептала. Я никому этого не говорила, но ты теперь моя подруга, так что тебе скажу. Король Габриэль просто безума от перчаток на женских руках. Я слышала, как он разговаривал с распорядителем и сказал, что считает перчатки просто верхом женственности и красоты. «Понимаешь теперь, почему нам обязательно нужно их сшить? Только никому не говори. Будем с тобой вдвоем самые красивые, а остальные пусть показывают свои исколотые иглами пальцы и ногти разной длины». Я даже захихикала. Усиленный магией мой голос донесся до ушей многих девушек. Я услышала шорох поспешно удаляющихся шагов и удовлетворенно улыбнулась. Теперь я была уверена. Совершенно точно все девушки сошьют себе перчатки к платью. Я совершенно не стеснялась в эпитетах насчет чудодейственных свойств перчаток. И что кожа лучше сохранится, и что внешний вид будет лучше, и что даже ногти разного размера скроет Вдруг сломался или еще чего. А исколоты иголками пальцы тем более скроют. Показывать лишний раз свои руки незнакомым мужчинам тоже некрасиво. Моя презентация, естественно, дала результат. Я прислушивалась к шорохам, следовавшим за нами. Только бы затея вышла. Мы уселись в саду, где я начала делать выкройки. То и дело говорила Свете помочь мне. Решила пошить прямо по ее руке. Вот только Света то один раз уронила выкройку, то мы иголку потеряли, то еще что. Но вскоре я закончила. Белоснежные перчатки прекрасно смотрелись на руках Светы. Девушка покрутила рукой, рассматривая себя. «А она не сильно тонкая?» Посмотрела она на свету. «Нет, вполне нормальная», посмотрела я. Я поняла, о чем она. Моя метка не просвечивала сквозь эту ткань. Только бы сработала идея, только бы король не сказал, что нужно без перчаток. Но если бы он что-то поменял, то нам сказали бы. «Это же Габриэль! Просто так с ним не бывало!» Когда я доделала перчатки для света, мы направились в покое. Я сжимала в руках новенькие перчатки. Все должно получиться. Если не получится, то будем импровизировать на балу. Вот только рядом с нашими покоями стояли Анжелия и Надин. Вообще, участницы негласно разделились по парочкам. Вот я со Светой, Надин с анжели Только есть несколько одиночек, за которыми мне и хотелось наблюдать. Так вот, эти две стояли у моих покоев подперев стенку. Я немного испугалась насчет платья, но потом вспомнила, что поставила неплохую защиту. Если бы она сработала, то было бы заметно». «И что вы опять придумали?» спросила Надин. «Ничего», – пожала я плечами. «А кто про перчатки тут говорил?» надвинулась на меня Анжелий. «Я», – сказала я. «Что ты задумала? Или ты что-то знаешь?» прищурился Анжелий. «Ты подозрительно хорошо задерживаешься на этом отборе». «Мне просто везет», – сказала я. И метка стала ярче. Девочки, мы здесь, чтобы стать королевами. Я ничего не делала со своей меткой, просто рядом с королем она стала ярче. А перчатки? Просто я старше всех тут, вот и беспокоюсь за свои морщинистые руки. Если все скроют их, то почему бы и нет? Беззаботно ответила я. Ладно, шучу. Если вы видели портреты королева то вы не могли не заметить, что она там в перчатках. Так что дело ваше. И похлопала ресницами. Мать Габриэля — вообще отдельная история. Светлый человек с вечно красивой улыбкой на лице. Я помню, что когда смотрела на нее, то она вызывала только положительные эмоции. Светлая и добрая женщина. Свой стиль, своя красота. Габриэль ее очень сильно любил, как и бывший король. Но мне казалось, что она та, на кого можно равняться. Моя семья тоже была крепкая. Мама с отцом прожили в счастливом браке, И я думаю, что они сохранили бы любовь до глубокой старости, если бы не скоропостижная и трагическая смерть. И мне тоже хотелось бы так. на моя кровь... Мне бы не хотелось, чтобы моих детей считали какими-то неправильными или слабыми по магии. Ведь в нашем мире все решала сила магии. Или знакомства. Поэтому лучше просто наслаждаться жизнью. Хоть мне и хотелось деток, но я никак не желала для них плохой участи. Вот с одной стороны, казалось бы, я жила в замке под защитой короля, И это мы, четверо помощников секретарей, исключение из правил. Другие драконокровные жили не в самых лучших условиях. Обрекать своих детей на ужасную жизнь мне не хотелось. Вдруг они не захотели бы жить все время в замке. А там, за пределами этих стен, ужасно. Может, я не права. Но мне хватило того, что случилось с моей семьей. То, что я осталась жива, лишь случайное истечение обстоятельств. Но нечего вспоминать прошлое. Было и прошло. «Сейчас эти перчатки просто дань уважения матери Габриэля, а не только сокрытие моей метки». В мои покои постучались. Я поправила прическу, которую мне накрутили служанки, натянула сшитые перчатки, поверх которых я еще прицепила ленту, чтобы они не сползали. По ту сторону двери стоял стражник. «Пора отправляться на бал», — сказал он. Я кивнула и вышла. Напротив покоев в каждой из девушек стоял стражник. Так волноваться нельзя. Бал — ничего страшного. Их часто устраивали в замке. Да, я уже не участвовала после своего назначения на работу, но ничего. Я не в обиде была. Мы направлялись в главный зал. Света только один раз обернулась на меня. Я же улыбнулась ей. Главное, что моя идея удалась, и почти все девушки вышли на бал в перчатках. Только три девушки отказались от перчаток и не надели их. Ну да ладно. Мне главное было не попасться со своей меткой. Легкая музыка разливалась по залу, украшенному яркой подсветкой, переливающейся всеми цветами радуги. В самом зале уже собрались люди. Дамы в бальных платьях и господа в вечерних нарядах. Они общались между собой. Я пыталась высмотреть короля в толпе и нашла его в компании его друзей, стоящих возле окна. Габриэль посмотрел в нашу сторону, и почему-то даже издалека мне казалось, что он смотрел только на меня. «Дорогие гости нашего короля Габриэля!» Вышел в середину зала распорядитель. Все обернулись в его сторону, потеряв к нам интерес. Мы рады приветствовать всех на нашем сегодняшнем вечере. Хочу представить вам наших 17 прекрасных участниц отбора. Каждая из них имеет шанс стать нашей будущей королевой. Гости рукоплескали нам, пока мы выходили в центр зала. Я ощутила взгляд короля на себе. Он обводил каждую из нас взглядом, задерживаясь на наших руках. Тяжело выдохнул. А мне впервые стало неловко. Вот так стоять под взглядами господ, приглашенных сегодня, сразу почему-то вернулась в те времена, когда мы приходили с родителями на балы в Королевский замок. Собственно, я и так знала половину народа тут. Милые участницы, для честности проведения отбора сегодня на балу не будет ваших родственников. Мы понимаем, что у некоторых из вас есть родственники, которые не раз тут бывали. Так что Его Величество принял решение, что сегодня будут только его приближенные. Отличное решение. Все же у той же Анжели в родственниках главный по безопасности замка. У Фиолы родители тоже не последние люди в королевстве. У нас просто недавно спрашивали насчет родни. Я и Света сказали, что мы из одной далекой деревни, поэтому и дружим вместе. Но с этим баллом все и так понятно. Проверить королеву на то, как она будет себя вести в высшем обществе. Не удивлюсь, если будут провокации. Итак, добро пожаловать на наш вечер. Все же вставлю пару слов. Медленно приближался к центру Габриэль. Люди расступались перед ним. «Да, ваше величество», — поклонился распорядитель. «А Габриэль хорош. Прямая осанка, темно-синий камзол и темные штаны, заправленные в сапоги, лицо гладко выбрито. «Сегодня я планирую с вами потанцевать», — он вновь обвел нас взглядом. Его губы слегка дернулись. «Я тут же напряглась. Когда он так улыбался, ничего хорошего можно не ожидать». «Но не со всеми», — продолжил Габриэль. «Те, кто со мной сегодня не станцуют, уходят из отбора. Те, кому это удастся, получат от меня знак. И уже завтра вам нужно будет предоставить его». «Вот я же говорила, что он такой...» «Никогда с ним нельзя ожидать ничего хорошего. Все выкрутит под себя». «Что ж, успехов, дамы», — сказал Габриэль и внимательно посмотрел в нашу сторону. Должен сказать, весьма смекалистые дамы. Это комплимент или что? Габриэль направился к нашему ряду. Я густо краснела, когда он приближался. Его взгляд будто пригвоздил меня к полу. Приглашаю вас на танец. Он протянул Свете руку.